Ты можешь представить себе, кого мы ищем? Валандра ответил не сразу. Убийство обычно предполагает некую форму помешательства. Человек теряет самообладание. Но здесь явно действовали вполне осознанно. Думаю, что любой подумает, как следует, прежде чем убить полицейского. И эта девочка в больнице. Она утверждает, что никто посторонний не знал, где они собираются устроить пикник. Значит, кто-то все же знал. Это не могло быть случайное убийство. Увидел и убил. Я в это не верю. «То есть мы ищем кого-то, кто знал, что ребята собираются устроить тайную пирушку в лесу?» «И того, кого подозревал Светберг?» Они замолчали. «Что-то не сходится», — подумал Валлендер. «Я не вижу чего-то важного». «А вот чего не пойму». «Завтра понедельник», — сказала Ан Брид. «Завтра опубликуют фотографию Луизы. Может быть, что-то прояснится?» «Я слишком нетерпелив», — сказал Валлендер. Ничего не могу с этим поделать. Хотя пытаюсь. И с каждым годом становлюсь беспокойнее. Они подъехали к полиции почти в половине одиннадцатого. Валандер подивился, что там было пусто ни одного журналиста. Он был уверен, что слухи об их страшной находке уже поползли. Он снял куртку и спустился в столовую. Несколько усталых полицейских молча понурились над кофе и растерзанной пиццей. Наверное, надо сказать что-то ободряющее. Но чем поднимешь настроение людям, видевшим сегодня трех убитых ребят на синей скатерти посреди летнего леса? Это при том, что совсем недавно убитых сотрудник. Он не стал ничего говорить. Просто кивнул и сел в уголке. Хансон посмотрел на него покрасневшими глазами. «Когда соберемся?» Минут через пять. «Мартинсон на месте?» «На подходе». «Лиза?» «Она у себя». Думаю, ей пришлось нелегко в Лунде. Родители пара за парой приходили опознавать своих детей. Только Ева Хильстрём приехала одна. Валендер молча выслушал Хансона, встал и пошел в кабинет Лизы Хольгерсон. Дверь была приоткрыта. Лиза, не шевелясь, сидел за столом. Он постучал и открыл дверь. «Не жалеешь, что поехала?» «О чем тут можно жалеть или не жалеть?» Но ты был прав, это ужасно. Слов нет. Когда в один прекрасный августовский день родителям приходится опознавать своего мертвого ребенка. Наши в Лунде, конечно, молодцы. Привели ребят более или менее в порядок, но что они умерли не вчера и не неделю назад, не скроешь. Хансон сказал, что Ева Хильстрём была одна и к тому же владела собой лучше всех. По-видимому, она была готова к такому повороту. Она будет обвинять нас, и не без оснований. Мы ничего не предприняли. Ты в самом деле так считаешь? Нет, но это ничего не значит. Будь у нас побольше людей, все было бы по-другому, да еще сезон отпусков. Объяснения всегда найдутся. Окончается все тем, что вот стоит перед тобой мать и видит, что ее худшие опасения подтвердились». Я, кстати, хотел поговорить с тобой как раз об этом. Нам нужны люди. Дополнительное подкрепление и как можно быстрее. Валандер слишком устал, чтобы возражать, хотя в душе он был не согласен. Обычная надежда. Чем больше людей, тем быстрее достигнем цели. Но по опыту он знал, что это вовсе не так. Лучше и четче всего работает небольшая спаянная группа. Что скажешь? Он пожал плечами. Ты знаешь мое мнение. Но если ты попросишь подкрепление... Я сопротивляться не буду. Я-то думала, мы решим это прямо сейчас. Не стоит, — сказал он. Все слишком устали. Сейчас от нас толку мало. Отложим до завтра. Он посмотрел на часы и поднялся. Без четверти одиннадцать. Они вместе направились в комнату для совещаний. В коридоре им встретился Мартинсон. Его брюки были до колен перепачканы глиной. — Где это ты так? — спросил Валандер. — Искал дорогу покороче, — мрачно сказал Мартинсон. У меня в кабинете другие, сейчас приду. А Валандер зашел в туалет выпить воды. Увидел свое отражение в зеркале и отвел глаза. Без десяти начали оперативку. Место Светберга по-прежнему пустовало. Нюберг только что вернулся из парка. В ответ на немой вопрос Валандера он помотал головой. Ничего, ничего существенного не найдено. Валандер начал рассказ о своем посещении больницы. Он захватил с собой кассету и магнитофон. Когда зазвучал голос Светберга, в комнате словно потемнело. Но когда, отключив запись, Валандер кратко изложил свои выводы, общая подавленность на мгновение отступила. Светберг что-то знал. Вопрос только, не из-за этого ли знания его убили? Валандер отодвинул магнитофон и уронил руки на стол. Он начал говорить, еще сам не зная, Что именно хочет сказать, словно нащупывая ускользающую нить? Они засиделись далеко за полночь. Позади осталась и усталость, и горечь. «Опять прочесываем местность», — думал Валандер. «Только теперь не внешний ландшафт, а свой, внутренний. Точно. Именно это мы и делаем. На сей раз прочесываем собственное наблюдение, а не непролазный кустарник, но все очень похоже». Вскоре, после двенадцати, они решили отдохнуть. После перерыва Мартинсон по ошибке занял стул Светберга, но тут же пересел. Валандер сходил в туалет и попил воды. У него болела голова. Во рту пересохло, но он старался держаться. Во время перерыва он зашел к себе в кабинет и позвонил в больницу. Долго не отвечали? Потом трубку взяла сестра, та самая, что брала у него кровь из пальца. «Девочка спит», — сказала она. Попросила снотворная, но мы, как вы понимаете, не можем удовлетворить ее просьбу. В конце концов, заснула и так, без снотворного. Родители звонили? Ее мать. Только какой-то мужчина сказал, что сосед. Лунберг? Именно он, Лунберг. «Реакция наступит завтра», — сказал Валендер. «А что случилось?» У Валендера не было причин скрывать от нее истину. Она долго не произносил ни слова. «Даже не верится, что это правда», — сказала она наконец. «Как такое может быть?» «Не знаю», — сказал он честно.